Голова 17. А тело очнулся в избе. Темнело, мутные окошки почти не пропускали вечерний свет. Он практически не помнил, как заполз сюда, в один из ближайших к дороге домов, как запер дверь, придвинул к ней тяжелый комод. Потом рухнул на пол и заснул. Дело было даже не в том, что в последней переделке его изрядно потрепало. Хуже другое. Нервная система истощилась, потому что от силы очень много времени провел в виртуальности. Но проспал он недолго, всего полтора часа. Бой стих. На ПДА было два сообщения. Первое от майора. Меня достал таки снайпер. найду натяну ему глаз на задницу. Попробую собрать отряд и догнать тебя. Мы все на терминале у прохода. Второе от Яны, пришедшая через СМС из Реала. Все не так просто есть вирус долго писать будь осторожен мы все живы да что называется объяснила так объяснила начинайте волноваться подробности письмом могла бы хоть в двух словах о том что именно не просто в какую сторону не просто и что это за вирус еще такой впрочем сообщения могли перехватывать тот же админ предатель вполне способен отслеживать переписку в приватном чате Атила осторожно поднялся. От полуторачасового лежания на жестком полу тело затекло, пришлось долго разминаться. Вторая новость получше, скифы его не нашли. А вот и третья, пусть и большой ценой, но Атила смог их притормозить. Потеряв столько людей, отряд должен дожидаться подкрепления. Интересно, как там дела у людей с 45-го? Все-таки нормальные люди. А нормальным людям нужно есть, спать, ходить в туалет и на работу. Они не фанатики, но обязательно еще помогут Атиле. Свободное время. винить их в этом нельзя, в курсе ситуации только майор, да и то не до конца. Из плохих новостей Атила остался практически без оружия. Значит, применяем тактику партизанской войны. Внезапные атаки, мгновенное отступление и, главное, скрытность. Он проверил содержимое карманов, всякая мелочь. Несколько вечных батареек, налобный фонарь, питательный батончик, чит, жук-микрофон Гайкиного производства, запасные магазины, кошелек с игровой кредиткой, ПДА, фляга для воды на поясе, карабин, ножи, складной, спайдерка и сок Пентагон в жестких ножнах. Еще в карманах нашелся моток бечевки, тактический фонарик и кастет. Выживать с таким набором можно, воевать нет. Все артефакты остались в заброшенной мастерской и наверняка стали добычей скифов. Можно конечно выйти и войти под другим аватаром, но поблизости нет терминала, никакие админские возможности Яны и неизвестные еще где Яна не помогут. Все, пора действовать. Пока он спал, скифы, добравшиеся до склада, вполне могли найти тутшнего босса этого старика, и даже прикончить его. Группа у них, несмотря на потери, большая. На босса, пусть и жирного, может хватить. Первым делом Атилла как следует осмотрел избу, в которой оказался. Это был обычный деревенский дом, старый, несколько лубочный. Ковер с парой оленей на стене, высокая кровать с железной сеткой вместо матраса и грязной подушкой, тумбочка, покрыта вязаной салфеткой, дряхлый телевизор, Толстый, будто его раздуло от обжорства, со смешными рогами-антеннами сверху. Была и вторая комната, отделённая от первой не дверью, а занавеской. Она оказалась больше. В углу печка-буржуйка, мебель разломана, словно её крушили топором в припадке ярости. А на стене, прямо на блёклых обоях, ржавое пятно крови. А вот и то, что он искал. Лестница на чердак, две длинных жерди с перекладинами. Он поднялся наверх, толкнул крышку люка, прислушался. Вроде бы наверху было тихо. Егор вскарабкался в закрахмальное пространство чердака, втянул лестницу за собой. Просветил фонариком по углам. Никого. Обычный для деревенских домов склад старых вещей и ненужной мебели. Сундуки какие-то, детская кроватка, дырявые кастрюли стопкой Было и окно, заметив его, крошечное прямоугольное чердачное окно под самой скошенной крышей, а тело чертыхнулся и выключил фонарь. Если скифы заметят, может подумают на аномалию, а может полезут проверять. На улице было темно. Стерев слой пыли и паутины, смахнув засохшую бабочку, он прильнул к стеклу. Ночь была безветренная и безлунная. Фонарей в деревне, конечно же, не было, и поначалу казалось, что снаружи абсолютно темно, хоть глаз выколи. Но постепенно тело начал различать очертания домов на фоне неба, все-таки не сплошь черного. В прорехе туч светили звезды, он пожалел артефакты, была среди них зорка, вдающая ночное видение. Виртуальность отличается от реальности главным образом тем, что создано человеком для человека. Тьма тут в какой-то степени условно, Конечно, так хорошо, как днем ночью не разглядишь, но все-таки не слепнешь и не становишься беззащитным. Объясняется это по игровой легенде аномальным свечением зоны, но все понимают, дело в удобстве игры. А тело подождал еще немного, и глаза привыкли к темноте. Он уже видел проселочную дорогу, различал пучки травы, проросшие на колее. Как всегда, при недостатке зрительной информации активизировались другие органы чувств. слух стал острее, и он различил голоса. Кто-то спорил не так далеко от его укрытия. Он прислушался, но все равно улавливал только общие интонации. Раздражение, негодование, убеждение. «Скифы, что-то не поделили, ну и хорошо. Он бы многое отдал за то, чтобы они насмерть переругались и перебили друг друга». Антилла спустился в комнату, но оттаскивать от входной двери стол не стал. Просто открыл окно, выходящее на огород, и выскользнул в него, обогнул дом. Теперь голоса были слышнее, и он пошел на шум. Держался задних дворов, поэтому пришлось аккуратно перелезать через старый штакетник, рискуя запутаться в бельевой веревке или колючей проволоке, или угодить в одну из ловушек, расставленных безумным стариком. Подсвечивать путь было нельзя. Шуметь крайне нежелательно, поэтому двигался медленно. По его прикидкам спорили у третьего отсюда дома. Насколько можно было судить в темноте двухэтажного. Атилла прокрался совсем близко и встал под окном. Оно было занавешено, сквозь шторы пробивался слабый свет. «Тебе вирус все мозги съел!» Это был голос волчары. Ему что-то тихо возразили. Вспомнив прочить микрофон, Атилла вытащил его из кармана и активировал. Жучок, расправив крылья, едва слышно зажужжал. «Так, теперь настроить прием-передачу и отпустить насекомое. Последнее, что осталось у него от гайки». Жучок нашел путь в дом, а тема прислушался. Голоса звучали яснее. «Нет, все-таки съел», – настаивал волчара. «Ты хоть слышишь, что несешь». «Это был он», – непривычно тихо и с достоинством отозвался Герыч. «Напряги ты свои мягкие извилины». Ты бы тоже сообразил, но я первый понял. Понял я. Это был Атила. Фигня. Там был сорок пятый. И пока ты в кустах с РПГ отсиживался, мы их всех положили. Атила искал себе команду. Нашел. Теперь он сдох. Он на терминале. И мешать нам не будет, а пойдет в Реал, к Дону. Тихо оба, оборвал Монгол. Он если и был в грузовике, теперь точно на терминале. А мы в заднице. «Осталось десять бойцов, включая нас. Какими силами будем брать склад?» «Тут же один старик!» – отмахнулся Гирыч. «Его на нас хватит. Ладно, ждать нельзя, времени нет. Придется работать ночью и тем составом, который имеется. Помните, мы не грабить пришли. Вопросы?» «Всего один», – сказал Волчар. «Гирыч опять в кустах засядет или все-таки работать будет?» «Все будут работать. Выходим. Старик в центре деревни, в клубе». Жучок последовал за ними. Атила слышал, как они переговариваются, как волчара снова ругается на Герыча, упоминая вирус, компьютерный что ли. А Герыч огрызается, монгол кроет обоих матом и раздает задание, Размышляя, Атила крался за скифами. «Невольно почувствуешь гордость за соратников. Врагов осталось всего десять, из них лишь трое похожи на людей». Герыч, волчара и монгол. А быки по интеллекту не отличаются от жвачных, давших им название. Скифы топали по единственной улице колхоза, особо не таясь. Монгол, получается, знал, и где скрывается старейка, это то, что босс – единственная угроза здесь. Атилос следил за ними с безопасного расстояния, ввязываться в дракон не хотел. Единственной задачей было посмотреть, что скифы будут делать на складе. В клубе... В типичном здании с колоннами и остатками лепнины было темно, да и вообще он казался давным-давно заброшенным. У входа скифы притормозили. а Атило спрятался за трансформаторной будкой и выглядывал оттуда. Один из быков приблизился к входу, потянул на себя тяжелую дверь, она легко поддалась. В здании загрохотало, должно быть сработала примитивная сигнализация из бечевки и пустых консервных банок. Бык отпрянул, но монгол прикрикнул. «Чего встал?» Хмуро ругнувшись, сталкер вошел внутрь. Атила ожидал вспышки и взрыва. Старик, окруживший родную деревню ловушками, вполне мог заготовить для гостей приятный сюрприз. Но взрыва не было. Бык высунулся из двери и поманил остальных. «Неужели так просто?» Когда скифы втянулись в клуб, он перебежал под стену и, привстав на цыпочки, заглянул в окно. В коридоре клуба было совершенно темно но Егор уловил странный отзвук. Не шаги скифов, старавшихся быть осторожными, а некое сонное, тяжелое движение, будто зверь ворочается в логове. Одного этого звука хватило, чтобы волосы на теле встали дыбом. Соваться внутрь не было нужды, но оставаться снаружи от тела не мог. Вслед за отрядом монголы он скользнул в клуб. Пахло здесь отвратительно, плесенью, затхлостью. Под ногами что-то похрустывало, как раковины улиток после дождя, но что именно, Атилла предпочел не знать. Он не решался включать фонарь, Скифы все же еще слишком близко, поэтому передвигался крайне медленно маленькими шажками. Коридор кончился, следующая дверь, к счастью, открытая, вела в холл первого этажа. Скифы из холла уже ушли, Атилла огляделся. В слабом свете, проникавшем сквозь окна, было видно, что мебель и здесь разломана. Дальше налево. Совсем неподалеку переговариваются скифы. «Пойдешь», — я сказал, — настаивал монгол. «Он же кинется. Должен. А мы его подстрелим. И вот сетка». «А если он успеет?» Судя по скупости интонации, с монголом спорил бык. Наверное, тот самый, что первым входил в дом. «Не успеет, не боясь!» Стрял Герыч и хохотнул. «То есть на живца брать будут?» «Ладно, принято к сведению». Двери не было, и он выглянул из-за угла. Бык уже стоял перед единственной уцелевшей дверью. Сутулился. В руках сжимал почему-то лом. «Давай!» – приказал монгол. Егор снова уловил отзвук движения старика. Босс-мутант жзал там, за дверью. Он знал, сейчас придут. Бык ударил дверь ногой, вышиб ее и рванул внутрь. Скифы остались стоять, а Аттилу наблюдал. Вошедший заорал так, будто его разрывали на части. Герыч взмахнул рыбачьей сетью, волчара передернул затвор карабина. Другие быки бросились внутрь, а за ними остальные скифы. Раздались вопли кто-то выстрелил, кто-то снова закричал. Оставаться на месте Аттилу не мог, хотя оставаться дальше было форменным сумасшествием. И все же в несколько шагов он преодолел комнату, встал у прохода и осторожно выглянул. Дальше был клубный танцпол. Вместо крыши над ним мерцало звездами небо, перечеркнутое балками перекрытий. По балкам прыгало нечто грузное, длиннорукое. Именно в это существо, подсвечивая под ствольными фонарями мишень, полили скифы. Первый бык валялся на полу в луже глянцево-черной крови. Герыч держал на готове сеть. «На сцену, там люк!» – Мангл толкнул в спину кабана. Тот подобрал лом и кинулся к сцене. «Там под сценой что-то спрятано? Ну да, получается так». Старик это тоже знал, сам же прятал. Он рухнул вниз. Так падают с ветки на ветку орангутанги, огромные и обманчиво медлительные. Свалившись на пол за спиной быка, босс-мутант расправил плечи и начал преображаться. Лоб сплюснулся, челюсти разорвали кожу и вытянулись вперед, поблескивая слизью. Ничего человеческого не осталось в этом существе. «Давай, пока он тупит!» – заорал монгол. Герыч бросился вперед, на ходу расправляя сетку. Старик обернулся. Он был крупным, раза в два шире и на полторы головы выше обычного человека. Руки свисали почти до земли, грудь покрывали черные пластины, с зубов капала слюна. Судя по всему, именно в момент перевоплощения старик делался медлительным и, если сейчас упустить момент, потом его не победить. Герыч накинул на него сеть. Старик забился, пытаясь сбросить ее, но остальные скифы уже открыли огонь. Атима отступил к стене, возле нее была свалена поломанная мебель, где вполне можно укрыться. Стрелять в мутанта пришлось долго, но скифы справились. Старик рухнул сперва на колени, потом плашме по и затих. Естественно, информацию о том, как убить босса, слил скифом админ. Сами бы они так быстро не додумались. Уж сеть бы с собой точно не взяли. Старик молчал, скифы потоптались вокруг него, убедившись, что босс мертв, и отошли. Атила ожидал, что теперь они спустятся к сокровищницу, но ошибся. Монгол, вернувшись к трупу, встал на колени, с тропорезом рассек веревки, с усилием перевернул старика на спину и принялся обыскивать. «Есть!» – выдохнул он. «Готово, есть ключ!» от чего спросил Герыч. «Нет, ты мне ответь. Я до сих пор не знаю. А я этого казала своими руками». «Своими, ага, голыми!» – заржал волчара. «Ты!» «Молчать!» – монгол встал. «Ключ, открывающий путь в главное место этой дряной игрушки. Поняли? Все, идем!» Герыч с тоской посмотрел на сцену и вздохнул. «Нет». Монгол правильно истолковал его взгляд. «Мы ничего не будем брать. Некогда. Идем, я сказал». Один за другим скифы вышли из клуба, и Атила, немного выждав, выбрался следом. Быстро они разобрались со стариком, быстро и четко, потеряв только одного человека. И самые невеселые догадки подтвердились. Склад с артефактами ни при чем. Яна, направившая Атилу на склад, то ли не знала этого, то ли умышленно соврала. Скорее, второе. Как админ, она могла бы предупредить о хищных птицах, рассказать о старике, о том, как его обезвредить. Ничего этого Яна не сделала, она лгала, а значит, вполне могла быть админом-предателем на стороне врага. Асила представил, как его беспомощное тело доставляют Дону и поморщился. Выход из игры может оказаться для него очень, очень неприятным. Собственно, теперь, когда выяснилось, что склад артефактов вовсе не цель мафии, можно было выходить аварийно и пытаться решить проблему в реале. Все-таки майор Опер, вероятно, сможет помочь. Но Атилу тихо шел за скифами и не покидал игру. Он попросту не решался выйти в реал и обнаружить себя в плену у Дона. Герыч громко возмущался, что от него до сих пор скрывают инфу. Рядовые скифы, как видно, тоже ничего не знали про истинную цель похода. Но куда они направляются? Идут дальше в новозонье? Это до сих пор оставалось непонятно. Надежное место находилось в Люберцах, на самой окраине городка, где фонари светились через один, а на остановках кучковались подозрительные парни с бутылками пива. я напланировала позвонить Вячеславу, чтобы он поехал на работу и вывез оттуда Атилу. Потом войти в игру из клуба своего старого знакомого Горика, в Вирте связаться с Атилой и, пока слава за ним идет, посоветовать тому выйти из игры и дождаться помощи. Потом Егору надо будет вызвать такси и приехать в Люберцы в клуб Горика. Гайка приникла к стеклу, за которым проплывали панельные дома, похожие на утонувшие титаники. Темные силуэты тополей перечеркивали стены, расписанные граффити. «Как все запущено!» – проговорила она. «Это еще Москва?» «Люберцы!» – ответила Яна и свернула с трассы в темный двор, где под единственным светящимся фонарем припарковалось штук пять навороченных машин. Мишка присвистнул. «У меня когнитивный диссонанс. Инфинити, Мазерати. Не верится, что их владельцы живут в таком гадюшнике». Яна не ответила, огляделась и сказала. «Идем со мной». Обойдя семиэтажку, поднялась по ступенькам с торца и постучала в железную дверь, отмечая, что ушибленная рука почти не болит и нормально слушается. Мишка и Гайка стояли внизу и ждали. Неужели Горика нет на месте? Она постучала сильнее, кулаком пару раз пнула дверь. Трудно звонок поставить, что ли? Запрокинув голову, уставилась в глазок замаскированной камеры. За дверью зашаркали, щелкнуло щеколда, и взору предстал Горик во всей красе. Очки с толстыми линзами, сальные волосы, собранные в хвост, недельная щетина. Яна до сих пор не знала, сколько Горику лет. Двадцать пять или, может, пятьдесят? Когда они познакомились, он был выбрит, помыт, надушен и тянул на двадцать пять. Сейчас он был в уже не совсем белой рубашке, растянутых на коленях брюках и тянул на все сорок. Спеша на стук, он обулся в розовые женские тапочки. Перепутал. Глядя на него, яна устыдилась своей некогда бурной, но быстротечной страсти. Полгода назад она была очарована его интеллектом и нестандартностью решений. Потом ей все это надоело. Захотелось светской жизни, театров, ресторанов. А Горик не вылезал из своего клуба. Расстались друзьями. Он ни капли не обиделся, хотя инициатива исходила от Яны. «Какие люди!» Улыбнулся он, и на щеках залегли ямочки. «Какими судьбами к нам?» «Помощь нужна», – прошептала она. «Еще две, а лучше три экстры. Срочно надо встретиться с человеком, Вирти. Вопрос жизни и смерти. Я серьезно. А еще нужно позвонить с твоего телефона. С моего нельзя». «Ого, ну, хорошо. Потом расскажешь, что случилось. Идем». «Я не одна». Горик близоруко прищурился, разглядывая Мишку и Гайку. Яна продолжила. «Они будут молчать, это надежные люди, я отвечаю». Горик поскреб затылки и со вздохом сказал. «Ладно, заходите». Яна махнул рукой, Мишка с Гайкой резво вбежали в двери, переступив порог заведения Горика и спустились в замызганный предбанник, огороженный от самого заведения, которое Яна мысленно окрестила IT-притоном, стальной бронедверью с огромным рулем вместо ручки. Горик покрутил руль туда-сюда, и дверь с шипением распахнулась. В лицо пахнуло сыростью, кофе и сигаретами. Из красноватого полумрака доносились возгласы, автоматные очереди и мирное жужжание приборов. Снова пришлось спускаться по лестнице. Теперь мимо стен красного кирпича, освещенных бордовыми и оранжевыми лампами. Гайка, шагавшая за Яной, обмирала и цепенела. Школьница попала в дурную компанию и готовилась к наихудшему. Сейчас ограбят, изнасилуют и убьют. В произвольном порядке. Яна понимала ее, сама пару лет назад была такой. Мишка с любопытством крутил головой. Еще одна дверь-иллюминатор с рулем, а за ней просторное помещение. В середине его самодельный стол с алюминиевым покрытием. За ним дома встроенных в стену монитора, возле них зеленый, еще советский диван. На столе початая литрушка водки, пластиковые стаканчики, нарезанная колбаса, тарелка с маринованными огурчиками, еще одна с выжатыми чайными пакетиками, оттеснившими на край пару ломтиков лимона. Бутылка грузинского вина, хлебные крошки в винных лужицах, перевернутый бокал, выводок немытых чашек. На продавленном кожаном диване дрых бородатый тип, рыжая девушка сидя спала на краю того же дивана. Бедная гайка совсем перепугалась. Наверняка решила, что попала в притон. И недалеко ушла от истины. Через полуоткрытую дверь было видно, как в соседней комнате то ли режутся в шутер, то ли тестируют новую игруху. Поскольку все стены были заставлены техникой, Яна предположила, что скорее второе. «Блин, какой-то киберпанк!» – высказалась Гайка. «В чем-то, малышка, ты права!» – улыбнулся Горик. «Вы с парнем подождите здесь, мы скоро!» Он толкнул дверь в помещение, где стреляли, поманил за собой Яну. «Мне позвонить надо, а тут вряд ли есть связь», — мотнула головой она. «Все есть, не переживай». Одна из стен кабинета состояла из продолговатых экранов. Напротив мониторов сидели тестировщики. Вернее, они не сидели, а словно парили посреди звездной черноты. Навстречу им неслись кометы, планеты, туманности... Эффект присутствия был настолько четким, что хотелось пригнуться, пропуская метеорит. Человек в серебристом костюме движением руки управлял планетами, солнцами, звездами. А за обычными мониторами по сторонам от двери увлеченно щелкали клавишами программеры в наушниках. Яна пообещала себе, что полюбопытствует позже, что тут за разработки, а сейчас ей обязательно надо позвонить. За тестовой комнатой находилась еще одна коморка, сплошь заставленная гудящими мамками и приборами непонятного назначения. Провода, переплетая, стянулись по потолку, скрывая серый бетон. В середине коморки стояло два черных кожаных кресла, куда Горик усадил Яну, надел ей наушники с микрофоном, придвинул стол с клавиатурой, включил крошечный монитор и защелкал тумблерами, приговаривая. Можно сделать попсовый тачпад, но мне нравится ретро. Сейчас ты наберешь, кого тебе надо, и поговоришь. При этом никто не сможет определить твой номер. Очень нужная опция для того, кто хочет сохранить инкомната, а? Гениально!» – оценила Яна, достала iphone посмотрела номер Вячеслава в телефонной книге и набрала его. «Алло?» – ответил он. Голос вроде бодрый, не разбудила. «Слава, это Яна. Слушай меня. Предатель Ронин, это точно!» «Тебе надо срочно ехать на работу и вывозить оттуда моего знакомого, который в капсуле. Это важно очень. Сделаешь?» «С тобой все нормально?» – заволновался Вячеслав. «Да-да, сделаешь? Времени очень мало». «Да, хорошо». «Очень надеюсь на тебя. Спасибо и до связи». я сняла наушник и повернулась, глядя на свое отражение в очках Горька. «Теперь мне нужно вирт». Мишка и Гайка топтались в предбанники – Девушка заглядывала за вторую дверь, куда Горик и повел Яну. Здесь вдоль стен стояли двухъярусные кровати, возле каждой висела по две оболочки экстра, которыми пользовались те, кто не мог их купить. Три нижние кровати из пяти были заняты. Яна представила, что придется на голое тело надевать оболочку, где побывали сотни игроков. И не факт, что они мылись перед погружением. чувство так ярко проступили на ее лице, что Горик охотнул. «Не переживай, с дезинфекцией и гигиеной все нормально». «Успокоил», – вздохнула она и села на свободную койку. Мишка тоже уселся. Гайка помотала головой и проговорила жалобно. «Я не буду, тошнит, если ложусь». Горик подошел к ней, за подбородок приподнял ее голову, посмотрел на ссадину на скуле. «Тебя что, били?» Гайка залилась краской до корней волос. Яна и не думала, что люди умеют становиться такого помидорного оттенка. Головой ударилась, шепнула она и отступила к стене. «Ну ладно, вы двое располагайтесь, а мы пойдем». Горик поманил Гайку. «Идем, ребенок, хоть чаем тебя напою». Гайка, как хамелеон, сменила румянец на мертвенную бледность, сделала брови домиком и жалобно посмотрела на Мишку. Весь ее вид говорил. «Не отдавайте меня страшному дядьке» и как Аттилу умудрился впутать этого цыпленка во взрослой разборке. Вздохнув, Яна принялась раздеваться, поймала взгляд Мишки, он сразу отвернулся, запыхтел, застегнул экстру и шлем надел уже лежа. Яна сделала так же, но долго не решалась захлопнуть шлем. Ей было страшно. Так же страшно, как когда она предавала Аттилу в первый раз. Сейчас, по сути, второй раз предала, обманула, объясняя ему теперь свои мотивы. «Ты пойми, что у меня работа, большие деньги, и мне нельзя посвящать посторонних дела компании». Он, скорее всего, снова промолчит. Одного его взгляда будет достаточно, чтобы почувствовать себя дрянью. Входить в Вирт совсем расхотелось. Надо переселить страх. У нее ведь есть оправдание. Она в одиночку спасла Мишку и честь бюро. С этой мыслью я на все же закрыла шлем и вдавила клавишу, начиная процедуру входа в виртуал. А тело так увлекся, подслушивая скифов, что не сразу заметил фосфорическое свечение. Аномалия, мать ее. Он шарахнулся в сторону, прилип спиной к стене. Вскинул пистолет, когда свечение начало приобретать очертания человека. Секунда, и перед ним предстала Яна в образе Софины. Ошеломленный Егор опустил пистолет, пытаясь понять, чего ему хочется больше. Прибить Яну за то, что она солгала и заставила сделать ненужную работу, или сжать в объятиях и расцеловать. «Бесишься?» – прищурилась она. «Зря». «Мишка как?» «А он?» – она удивленно оглянулась. «Почему он не здесь? Мы же вместе вошли в Вирт, но он не появился». Атила прищурился, и она повысила голос. «Да нет же, мы вместе. Я спасла, он и девчонка со мной. дон да их здесь не достанет. Мишка сейчас появится, наверное, сбой в подключении. Слушай, не перебивай». Атила все-таки не выдержал и прошипел. Какого черта ты так меня подставила?» «Так было нужно. Времени мало, слушай. Выходи из игры и оставайся там же, где и оболочка. Приедет Вячеслав и выведет тебя. Ты его видел, он тощий, длинный, рыжий, на голове гнездо». «Помню», — кивнула Тила. «Так ты точно их спасла? Ну, спасибо тогда». И она продолжала. «Когда Слава выведет тебя из здания, бери такси и езжай в Люберцы, котельный. Там я тебя встречу и все объясню». «А сейчас не судьба?» «Мне пора, увидимся. Извини, я реально спешу». Софина начала бледнеть и вскоре истаяла, оставив Атилу наедине с сомнениями и предположениями. «Мишка жив. И гайка. Это главное. Мишка с девчонкой спасены, а остальное – фигня. Вот только сейчас дошло. А ведь уже надежду потерял». На этом месте, утратив интерес к разговорам скифов, Атила экстренно покинул зону онлайн.